Они поели и легли под мягкую простыню. Таня провела пальцем от макушки до подбородка. Андрей очень явно видел, как это происходит. Все возвращаются из бухты, собирают вещи, едут в Москву. Он отвозит своих детей, а сам съезжает на дачу с Танькой и её мальчишками.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 Свой красный махровый халат он, наверное, уже износил. По утрам кофе не пьёт, чай. Кристаллы. Да-да, ещё и кристаллы. Вот это, может, самое главное. С ними-то как быть? И Тенька этого хочет больше всего на свете. Он это точно знал. Потому и молчал. И она молчала. И опять не выдержала она. Ну что? Это можно было понять как угодно. Например, пора сматываться. Плоть уже закончила свои последние стоны. Какая у Ольги дивная фигура. Талия, ноги. Нет, это не работает. Провел пальцем по Таниному лицу. Амур пердю. Ставай. Она легко вскочила, засмеялась, закрутила головой. Прежние короткие волосы шли ей больше. Нет, не обманишь. Не пердю. А толку, Тань? Она надела белую рубашку, вскочила на высоченные каблуки и ушла. Ольга на утро мила дом. выбело веником откуда-то из угла ватный треугольничек. Что это за гадость? Андрей взглянул мельком. О, дура не догадывается. Да я откуда ей знать, когда у неё 39-й? Что-то отдых мне надоел. Может, отвалим пораньше, а? Скажем завтра. Ольга была сговорчива. Как хочешь, Андрюша.